Глава восьмая. Зал живой смерти. Ошеломленные змеи не смогли помешать старту, но через какое-то время несколько о в а л ь н ы х кораблей ринулись за беглецами, задыхаясь в змеиных кольцах, опутавших нас, мы ждали исхода погони, настигнут ли преследователи звездолет. Медленно текли минуты, но никто не возвращался. В нас затеплилась надежда, что жулу Дину удалось оторваться от погони. Пока что последствием побега стало лишь увеличение числа к о н в о и р о в Окруженные теперь уже двумя десятками стражников, мы медленно двигались по переходам, галереям и улицам, заполненным бесчисленными ордами длинных извивающихся рептилий. По пути следования мы стали свидетелями того, как из одного причудливого сооружения эти существа выносили рулоны тонкого блестящего металла и грузили на большую платформу. Видимо, эвакуировалось какое-то учреждение. Наши стражники остановились под дверью, подождали, пока подтянутся остальные, и вползли внутрь. После короткого путешествия по изгибающемуся коридору нас вели в огромный зал. Большие разноцветные анфилады зала были разбиты на длинные прямоугольные ячейки, которые отделялись от основного прохода голубой стеной силового поля. В этих ячейстых камерах находились застывшие бездыханные фигуры, настолько жуткие, что у меня перехватило дыхание. Их б ы л и сотни, тысячи существа, непривычные для наших глаз, видевших бесчисленные формы жизни своей г а л а к т и к и Ближе всего к нам располагалась огромная туша белой плоти, дископодобная, нескольких футов в диаметре. В самом ее центре располагался один круглый глаз. Другую ячейку занимал многоногий цилиндр с неразличимыми чертами. Следующий — чернела гигантская н а с е к о м о п о д о б н а я тварь с двумя головами, на которых р а з м е щ а л о с ь по две пары затянутых сеткой выпуклых глаз. Да это ж музей, воскликнул я. Выдающаяся коллекция живых форм, когда-либо существовавших в этой вселенной. Она собиралась веками. Нас подвели к ячейке, возле которой стояли вертикально подняв т у л о в и щ е два змея, выглядевших служащими музея. Они извлекли истинные два разноцветных баллончика с жидкостями. Первый был ярко красным, второй зеленым. За ними последовала длинная блестящая металлическая игла. Вставив иглу в красный тюбик, служащий вошел в ячейку с насекомым и быстрым движением вогнал иглу. тело. Сначала ничего не произошло, а затем, к нашему удивлению и ужасу, страшилище зашевелилось. Тварь была живой. Держа излучатель наготове, хранители что-то злобно зашипели. Вероятно, существо обладало какой-то долей интеллекта, потому что подчинилось и перешло в другую ячейку, заселенную иными необычными зверями. После этого игла была пересажена в зеленый тюбик. его содержимое вели перемещенному существу. оно дернулось и окаменело. казалось, жизнь полностью покинула его. меня охватил ужас. участь этих бесчисленных существ, пребывающих где-то между жизнью и смертью, ожидала и нас. но ведь жизнь и смерть несовместимы. тем не менее, мириады неподвижных тел живы. И живут так, возможно, уже бесчисленные века. Живые мертвецы. Я содрогнулся. Хранитель зеленым тюбиком направился к нам. Крики ярости и негодования вырвались из наших глоток в едином порыве, мы бросились на змей. В тот момент никто не сомневался, что лучше умереть по-настоящему, чем вот так. Однако по всей видимости стражникам было приказано доставить нас в это место в целости и сохранности, а не убивать. Из коридоров ползли на подмогу все новые и новые змеи. Вскоре мы были опутаны ими по рукам и ногам и замерли в полной неподвижности. Ко мне подошел хранитель с зеленым шприцем. Я дернулся. Волна холода прошла по телу, сковывая его. Ни одна клеточка тела не могла шевелиться. Лёгкие, сердце, кровь – всё застыло. Я перестал дышать. Тем не менее способность к мышлению не исчезла. Я все видел, слышал, но сохранял при этом полную неподвижность. Не имея возможности двинуться, я смотрел, как змеи вливали зеленую жидкость моим товарищам. Скорусомканом они долго не могли справиться. Иглы ломались об его металлическое тело, но потом они догадались использовать нервные окончания с к р а ю глаза. Окаменевшие мы стояли, лежали, сидели в темнице и размышляли о своей судьбе. Нам было о чем подумать. Шли дни. Первое время я тщетно пытался вернуть себе подвижность умственными усилиями, но очень скоро оставил эти бесполезные попытки, посвятив себя созерцанию происходящего вокруг и заметил интересную деталь: когда наступает ночь. Замирала всякая активность. Маленькое красное солнце находилось дальше других, поэтому с исчезновением больших наступала необычная пора. Все заливал густой красный с в е т который с трудом можно было охарактеризовать как сумерки. Жизнь останавливалась, даже хранители впадали в полудремотное состояние, время от времени просыпаясь, но тут же засыпая опять. Время необычного плена тянулось тягостно. спать я не мог от постоянных размышлений мозг сильно уставал я старался отрешиться от всего но это плохо снимало умственное напряжение тем более я знал что с каждым часом приближается к завершению строительства излучателя и что остается все меньше шансов на спасение нашей галактики наступила очередная ночь сквозь голубоватые стены здания пробивались красные лучи света стояла тишина, только хранители посапывали во сне. И вдруг я увидел неясную тень. Она внезапно появилась в поле моего зрения и тут же отпрянула назад в коридор. С возросшим интересом я стал ждать дальнейшего развертывания событий. Тень появилась снова. Немного постояв, она осторожно двинулась вдоль ячеек. Если бы я мог кричать, то наверняка бы вскрикнул от удивления и радости. Это был Жулдин, с воскресшей надеждой на освобождение, я нетерпеливо ждал, когда же он увидит нас. Ждать пришлось недолго. Спеканец рассмотрел в красном свете наши неподвижные тела и бросился к ячейке, но сделал это так поспешно и неловко, что разбудил хранителей. Раздалось яростное шипение. Они схватились за излучатели. Положение стало критическим, но Жолдин не стал терять драгоценного времени. В то же мгновение он бросился на них всей огромной массой своего тела. Удар. Шипение смолкло. Длинные тела на полу затихли. Спеканец поднялся и подошел к нам. В его глазах читались удивление и жалость. Несколько мгновений он растерянно топтался вокруг ячейки, если бы я мог подсказать ему. Но тот он сам увидел нишу в стене, а за ней два тюбика. Взяв их в руки, Жулдин некоторое время задумчиво смотрел на иглу, насаженную на зеленый. Потом быстро пересадил ее на красный и подошел ко мне. Еще через мгновение часть содержимого тюбика попала мне в кровь. с небывалым наслаждением я ощутил, как она начала свое привычное течение. Сердце первый раз стукнуло, я подался вперед и чуть не упал, тело еще не полностью повиновалось. Жулдин поддержал меня, потом ввел жидкость остальным, пока мы осваивали заново свои тела. Он рассказал, что произошло после взлета. Конечно, кораблю не удалось далеко уйти. В осле угасающей черной звезды пришлось вступить в неравный бой. Беглецы неминуемо погибли бы. Если бы не использовали хитрость, имитировали падение в ее мантию, преследователи поверили и ушли. Еще через несколько дней корабль приземлился на старом месте, на него никто не обратил внимания. Ночью спеканец вышел на поиски. Повезло, что он сразу же попал в тюрьму-музей. Мы горячо поблагодарили своего спасителя и подошли к выходу в коридор. Я осторожно в ы с у н у л голову и тут же в страхе отпрянул назад. В главный зал ползли змеи-хранители. Должно быть, их разбудил шум схватки или же звук наших голосов. В любом случае времени терять было нельзя. Тревога! выдохнул я. Быстрее к звездолёту! Мы скользнули в другой коридор и ринулись вперед к долгожданной свободе.